Ричард Бротиган, «Экспресс Токио-Монтана», «Роман», перевод с английского Фаины Гуревич, серия «От битника до паланика «Москва», издательство АСТ, 2021 год, категория 18+. Книга содержит ненормативную лексику, аннотация. Ричард Бротиган провел последние годы жизни между небольшим ранчо в Монтане и Токио и на его метафорической железной дороге между точками 131 остановка. На каждой из них читателя ждет своя история, абсурдная или очаровательная, трагичная или сюрреалистичная, пронзительно грустная или по-бротигановски сатирическая. Каждая из них не похожа на другую, каждая занимает свое место на пути следования поезда».